Большие воздушные гонки и чёртовы кулички. Славный смеховик вытащил громкоговоритель и объявил. «Начинаем большие воздушные гонки! Мы, наконец, узнаем, кто лучше всех на острове!» Дети с удивлением посмотрели на смеховика. «Но у нас каждый в чём-нибудь лучше всех!» А тот, кто самый умелый летун, все равно лучше прочих. Итак, воздушная гонка на выбывание. «Чур я в команде с Хюльдой!» — выпалил Бример. «Нет-нет, в команде это скучно!» — возразил смеховик. «У нас будет так. Все против всех. Кто заберется выше остальных, тот и победил. На старт!» Дети взмыли в воздух с криками и гиканьем. Сначала впереди всех летели Маргарет и Рёкви. Они мчались прямо вверх, как боевые самолеты. Но тут на них с воплями налетела стая чёрно-белых крачек и стала их клевать. И дети были вынуждены опуститься назад. Тогда вперед вышел мудрый Олли. Но он столкнулся со стаей диких гусей и рухнул на землю вместе с ними. Лоа стала задыхаться и прекратила подъем. Выше всех скоро оказались Бример и Хюльда. «Я заберусь еще выше», — подумал Бример и с большим трудом чуть-чуть обогнал Хюльду. В гонке остались только они одни. Друзья набрали головокружительную высоту. Земля далеко внизу казалась крошечной, а детей, оставшихся там, уже было совсем не разглядеть. И даже озера и леса превратились в маленькие синие зеленые точки. бриммер и Хюльда забрались выше, чем прожорливая крачка, чем проворная ласточка, чем перелетный лебедь, и, наконец, выше, чем парящий орел. Они взлетели так высоко, как только позволяла волшебная пыльца, и заняли бы одинаковые места в гонке, если бы... Не волосы Бримера, которые встали дыбом наверху и оказались выше, чем голова Хюльды. «Ха-ха! Вот тебе! Я победил, а ты проиграла!» — громко хвастался Бример. Хюльда вся покраснела. «Волосы не считаются!» «А вот и считаются! Ты проиграла!» «Как бы я хотела подняться еще выше!» — прокричала Хюльда. Но она забыла, что у нее еще оставался чудесный камень желаний. И как только она это сказала, блестящий камень превратился в обычную серую гальку, а Хюльду подхватило и понесло вверх. Бример успел ухватиться за ее пояс, и вдвоем они стали подниматься с огромной скоростью. «Обманщица! Я победил! Я лучший!» — кричал Бример. «Нет, я победила! Отпусти меня!» Бример вцепился зубами в ногу Хюльде, а она вырвала у него большой клок волос. А тем временем они все поднимались по воздуху. Сила камня желаний тянула их выше и выше. «Обманщица! Ты потратила на победу свое желание!» «А ты, осел! Никто мне не запретит желать то, что я хочу!» Бример и Хюльда поднялись на невообразимую высоту. Если бы их не отнесло в сторону порывом ветра... Они бы точно отправились в открытый космос и погибли, или пробили бы дырку в озоновом слое и сгорели на солнце. Но порыв ветра занес их очень далеко. Они пролетели над высокими горами и узкими ущельями и, наконец, оказались над морскими глубинами. Но дети этого не замечали, потому что они, не останавливаясь, ругали друг друга, вопили и кричали друг на друга, колотили, кусали и шлепали друг друга. Прошло много времени, пока они не взглянули вниз и не поняли, что остров остался далеко позади. Под ними были только бездонные морские воды, в которых плавали киты и акулы. Но вдалеке виднелись горы — «Долины и облака!» «Смотри, что ты наделала!» — воскликнул Бример. «Теперь нас унесло к черту на куличики!» «Какие еще куличики?» «Ах, молчи лучше, Хюльда!» «Сам молчи, зануда!» — сказала девочка. «Зря ты за меня ухватился!» «Зря я подарил тебе камень желаний!» Дети замолчали. Их несло ветром все дальше, пока они не оказались так далеко от неподвижного солнца, что оно превратилось в красное пятнышко над морем на западе. «Смотри!» — вдруг сказал Бример. «Что?» — кисло спросила Хюльда. «Солнце садится? И что?» «Я уже совсем забыл, как это красиво, когда закат», — ответил Бример. Хюльда промолчала, но Бример видел, как она посмотрела на заходящее солнце и как оно отразилось в ее глазах. Но ведь волшебная пыльца действовала только на солнце, а ребят занесло ветром на то полушарие, где теперь всегда стояла непроглядная тьма, потому что солнце ведь может одновременно освещать только одну сторону планеты. Под завесой тьмы лежала суша с лесами и озерами. «Ой, нет, мы падаем!» — закричал Бример. «Я не хочу умирать!» — завопила Хюльда они падали в волосах шумел ветер земля приближалась все быстрее они опустились ниже чем парящий орел потом ниже чем перелетный лебедь и наконец ниже чем проворная ласточка они падали падали и вот с грохотом рухнули на землю